Если они знали, где лежат фонари, то вполне могли узнать и про плазменные резаки. Может быть, им нужны они, а он, Палмер, просто случайно оказался на пути. Жалко, что на боксах нет запоров. Можно было бы закрыть чужака. А почему он, собственно, поверил, что кто-то должен включить свет? Чужак просто зачем-то тянет время. В этот момент зажегся свет. Не двигайся, закричал Палмер, зажмурив на мгновение глаза. Когда глаза привыкли к свету, Палмер увидел, что в дверях, привалившись плечом к косяку и небрежно поигрывая фонариком, который он держал в руке, стоит его двойник. «Ну что?» — спросил он Палмера. «Как впечатление?» Палмер сбросил мощность резака до минимума и опустил его жалом вниз. При ярком свете этот небольшого роста худой человек с ранними залысинами на лбу и знакомым прищуром глаз вовсе не казался опасным. «Кто ты такой?» — спросил Палмер. «Ты не знаешь?» Двойник с наигранным удивлением поднял брови и округлил глаза. «Я Алан Палмер». «Не прикидывайся дураком». «Ну хорошо. Тогда я твоя биокопия. Хотя с таким же успехом можно утверждать обратное, что ты моя биокопия. Между нами нет абсолютно никакой разницы. Кроме того, что я настоящий я-человек». «А я, по-твоему, кто? Монстр?» «Пока не знаю. Как ты здесь оказался?» Двойник насмешливо скривил губы. «А ты помнишь, как появился на свет?» «Сколько вас?» Двойник демонстративно посмотрел по сторонам и разочарованно развел руками. «Похоже, что нас с тобой только двое. Хватит!» — Палмер угрожающий приподнял резак. «Ты собираешься меня убить?» — удивился двойник. «Если возникнет необходимость». «Но за что?» «Вы чужаки!» Но это еще не повод, чтобы убивать. Мы пока еще не сделали вам ничего плохого. Что вам нужно от нас? Вам было передано послание. Не послание, а требование убираться. Но при этом мы гарантируем вашу безопасность. Чего стоят ваши гарантии? Почему вы боитесь людей? Мы не боимся, просто не хотим с вами встречаться. И поэтому не очень вежливо просите убраться? Мы мыслим разными категориями. «Слушай меня, мыслитель, мыслит ты хоть какими категориями, но через три дня здесь будет военный корабль. Вот тогда мы и поговорим о том, почему вам так не хочется с нами встретиться». «Подумай о себе, Ален. Что ты хочешь сказать?» «Только то, что мы ждем от вас некоторых определенных действий. Но если они будут неверными, мы будем вынуждены их подправлять. Пойми меня правильно, это не угроза, а предупреждение». «Действовать мы будем только в самых крайних случаях, в самый последний момент». «Мы болтаем с тобой уже достаточно долго. Где твой приятель?» «Не знаю, у него свое задание». «А твое задание?» «Я хочу забрать плазменные резаки», — сказал двойник и добавил. «Видишь, я с тобой откровенен». «Вооружаетесь?» — усмехнулся Палмер. «Разоружаем вас, чтобы вы не наделали глупостей». «Хорошо». Положи фонарь на пол у двери и можешь забирать все, что тебе нужно. Ты это серьезно? Абсолютно. Я сейчас серьезен, как никогда. Медленно иди ко мне. Резаки здесь. Палмер взглядом указал на полку, где лежали резаки, и отступил на шаг назад. Положив фонарь на пол, двойник начал медленно, осторожно, точно ступая по тонкому, ненадежному льду, двигаться вперед. Палмар стоял, направив на него жало резака. А резак, который у тебя в руках, ты мне тоже отдашь? Нет, его я ставлю себе. Тебе следовало бы отдать и его. Бери, что дают, или не получишь ничего, прикрикнул Палмар. Чужак тяжело сожалением вздохнул. Все равно тебе придется его отдать, сказал он и, наклонившись, потянулся за резаками. Палмар сделал шаг вперед и обрушил рукоятку своего резака на затылок двойника. Чужак, не издав ни звука, упал на пол. Палмер, не выключая, положил резак на полку рядом с собой, кусачками отрезал от мотка изолированного провода конец длиной около метра и скрутил им заведенные за спину руки чужака. Отрезав еще один кусок провода, он продел его в ручки, лежавших на полке резаков и затянул концы узлом. Уловив краем глаза какое-то движение справа от себя, он бросил связку, схватил включенный резак и развернулся к двери. От двери, угрожающе сжав в руке фонарь, на палмера надвигался еще один его двойник. Стой! крикнул Палмер, делая шаг назад. Нога его зацепилась за тело лежавшего на полу связанного двойника. Падая на спину, Палмер до предела вдавил клавишу мощности в рукоятку резака. Второй двойник, продолжая в это время двигаться вперед, напоролся на почти невидимую при ярком свете плазменную струю. Мгновенно в животе его образовалась черная обугленная по краям дыра. Рот чужака перекосился в беззвучном крике, глаза вылезли из орбит и, казалось, вот-вот лопнут. Он схватился руками за дыру на животе. Пальцы, попадая под луч резака, отваливались от кистей и черными обугленными обрубками падали на пол. Изо рта чужака полилась кровавая слюна. Он пошатнулся и, плашмя во весь рост, упал на Палмера. Палмер в ужасе оттолкнул дымящийся, источающий омерзительный запах горелого мяса труп и вскочил на ноги. Резкий спазм в животе заставил его согнуться пополам. Его долго до боли рвало. Тяжело с присвистом дыша, Палмер выпрямился и отер рот рукавом. Связанный двойник пришел в себя и, перевернувшись на спину, безучастно наблюдал за его страданиями. «Не захлебнись!» – желчно произнес он, встретившись с Палмером взглядом. «Молчи, сволочь!» – еле слышно выговорил Палмер. «Ну как, тебе понравилось убивать людей?» «Вы не люди!» «Какая разница? Мы ведь так похожи!» Убив своего двойника, ты, считай, прикончил самого себя. Стараясь не смотреть на изуродованный труп, Палмер поднял с пола резак. «Вставай!» — приказал он двойнику. Видя, что тот не торопится, Палмар ткнул его носком ботинка под ребра. «Поднимайся!» Двойник медленно, с неохотой, поднялся на ноги. Палмар повесил ему на шею связку резаков и подтолкнул к двери. Перешагивая порог, он подобрал валявшийся на полу фонарь. «Направо!» — сказал он чужаку и для убедительности подтолкнул его фонарем в спину. Палмер хотел дойти до ближайшего перехода в лабораторный корпус и заблокировать двери между корпусами. Ему хотелось скорее оказаться в безопасном месте, но после приступа мучительной рвоты он чувствовал смертельную слабость. Колени дрожали, в голове стоял протяжный звон, зеленые пятна плыли перед глазами. Он не заметил, как медленно приоткрылась дверь бокса, мимо которого они прошли. Палмы расхватили сзади за шею и с размаха ткнули лицом в стенку бокса.